«Завтрак в духовке. Тебе кофе или чай?» Поскольку он полностью проигнорировал ее возмущение и отвернулся, чтобы достать чашку и блюдце из буфета, ей оставалось только молча сверкать глазами. «Кофе или чай?» — повторил он свой вопрос, взглянув на нее через плечо. Улыбка его была ослепительная и неизвестная. и обезоруживающие, разбивающие в прах аргументы, которые она приготовила. Обаяние Логана поражало её по очереди, словно цели в школьном тире. Кофе, твёрдо сказала Дени, без сахара, со сливками. Странно, прокомментировал он, хотя мы женаты уже 10 лет, Я до сих пор не знаю, какой кофе ты любишь. Это только маленькая талика из того, что я хочу о тебе узнать, ласково сказал Логан. Садись, добавил он, ставя кофе на стол. Я не хочу сидеть, Логан. Я хочу поговорить. Разве нельзя поговорить, сидя? Ах, как дьявольски остроумно, огрызнулась она. Я не могу сидеть за столом рядом с тобой и болтать, словно ничего не произошло. Но это именно так? Ничего не произошло? С убийственной логикой заметил он. Поверь мне, моё мужское естество со всей силой подтверждает тот факт, что ничего не произошло. Она не стала обращать внимания на румянец выступивший на её щеках. Ты должен понять, насколько я себя неудобно чувствую. Почему ты себя неудобно чувствуешь? Потому что на мне нет никакой одежды, кроме единственного предмета. Мы находимся в неравном положении. Но, ну, если только это, он взялся за застёжку своих обрезанных джинсов. Я раздеюсь. И ты не будешь чувствовать себя столь ущемлённой. Нет, она предостерегающе выбросила вперёд руку. Логан выгнул бровь, улыбка тронула уголки его губ. Не мог бы ты принести из машины мои чемоданы? Я хотела бы одеться. Твои чемоданы уже в доме. После завтрака у тебя будет уймо времени, чтобы одеться. А, пока, садись. Это была своего рода мягкая команда, которой она вынуждена была подчиниться. Он дотронулся до её руки и слегка подтолкнул к креслу. Ты голодна? Ей страшно хотелось есть, однако Денис сказала: "Нет". Его лицо заметно помрачнело, и она поспешила добавить: Но ты можешь есть. Я обычно мало ем по утрам. Он открыл дверцу духовки и достал две тарелки с беконом и яичницей. Когда поставил их на стол, у неё потекли слюнки. Ты любишь булочки с брусникой? спросил Логан, ставя на стол тарелки с подогретыми булочками. Анна проигнорировала его вопрос и в свою очередь спросила: "Ты это сам готовишь? Бекон и яйца, да?" Экономка испекла булочки и заморозила. Я достал только их из морозилки и поставил в микроволновую печь. "Экономка?" Она бросила на него насмешливый взгляд. Насколько я поняла, ты презираешь горничных и тому подобных лиц. Я одинокий мужчина. И поскольку у меня нет жены, он сделал эффектную паузу, живущей со мной. Приходится нанимать кого-нибудь, кто бы обо мне нежно позаботился. Я думала, что нежная забота была обязанностью Ланны. «Да и не надеялась, что он станет отрицать это предположение».